2. Дитрих Ланс оказался правым во всем. Прибытие в Кёльн нового следователя отметили немногие, по большей части представители местных властей, да еще разве что пара-другая девиц, желала узнать, кем является новенький симпатичный прихожанин. Те из горожан, коим было известно, в каком статусе пребывает маэстер Гессе, говорили с ним по-разному – равнодушно либо учтиво. Но не открытой враждебности, не угодливости, с которыми довелось сталкиваться прежде, он не увидел. Вообще, в Кёльне Курт благополучно затерялся. И не будь он тем, кем был, его существование в этом людском муравейнике не заметила бы ни одна живая душа. Не оказался преувеличением и тот факт, что заняться новоприбывшему майстеру-инквизитору было совершенно нечем. Быть может, местные жители не отличались тяготением к доносительству, а, возможно, эпохой «настучи на ближнего своего» они попросту уже присытились. И он и период благополучно минул еще до его прибытия в Кёльн. Служители конгрегации исследовали любой случай внезапной смерти или особо тяжкой болезни любого кёльнца. Однако же совершилось это, в общем, как говорил Ланц, Для отчетности. Ни одной насланной болезни доказано не было. Все умершие мирно опочили при вполне заурядных обстоятельствах. И дознаватели, выразив сочувствие родне, убирались во своясие. И дознаватели, выразив сочувствие родне, убирались во своясие. Распорядок господина следователя был достаточно вольным. Первые дни Курт бродил по городу, вспоминая улицы, в которых обитал когда-то. Отмечая, что переменилось в городе многое, кроме, быть может, вечно строящегося собора, который впрямь конец света встретит, надо думать, упирающимся в небо краном. Примечание. Согласно легенде, архитектор собора Герхард, не сумев выполнить чертеж, воспользовался помощью дьявола. По уговору, с первыми криками петухов должен был произойти обмен его души на, собственно, чертеж. Жена архитектора, подслушавшая разговор мужа с сатаной, решила спасти свою дрожайшую половину. И утром прокукарекала вместо петуха. Дьявол отдал чертежи, но души архитектора не получил. Да Юра ему нечего было предъявить. По одной из версий, дьявол, узнав об обмане, сказал «Да придет апокалипсис с последним камнем в этом соборе». Конец примечания. Местные власти, принявшиеся наводить порядок в неблагополучных кварталах десять лет тому, преуспели в этом хотя бы под водительством нового бюргермайстера. Хотя, конечно, традиционные для всякого крупного города ночные нападения на прохожих, как и прежде, приключались. По рынку следовало, как и всегда, ходить с оглядкой на кошелек. Однако же никаких слухов о бесчинствующих Как во времена его детства, Бандах, Курту выявить не удалось. Спустя неделю праздности он перекочевал в библиотеку на втором этаже старой башни, отметив, что выбор книг в Академии Святого Макария был гораздо обширнее. Наглотавшись уже прочтенного когда-то, а также старых брошюр проповеднического толка, коим, по чести говоря, больше пристало место в архиве, Он испросил у Керна дозволение прочесать и вышеупомянутый архив, что оказалось куда как более занимательным. В довольно просторной комнате расположились в похвальном порядке записи дел, старейшей из которых было отмечено. Курт поначалу даже усомнился в точности датировки «тысяча вторым годом», когда Инквизиция, как таковая, еще не существовала. «Неведомо, как и кто ухитрился сохранить три пергаментных листа с довольно неровными, полустершимися строками». Отражённые в нескольких весьма скупых и не слишком грамотно составленных фразах, Курт разбирал более часу, стремясь понять, чем являлось это дело. Одним из тех бессмысленных и беспощадных процессов, в основе которых не лежали ни должные основания – Недостоверные данные, либо же представленные, на том далеком суде обвинения были истинными, действительными и справедливыми. Секретарь или тот, кто когда-то, 387 лет назад, исполнял его обязанности, в записях был небрежен и неопытен, опуская значимые детальности, и любой сторонник, либо противник той или иной версии, мог обнаружить в этих документах то, что подтверждало бы именно его осуждение. Курт убрал сшитые вместе листы обратно на полку, так и не сумев избрать для себя тот или иной вариант. Просматривать старые протоколы оказалось занятием увлекательным, однако порой и неприятным. Выпускник номер 1021 еще в Академии отличался крайней опасливостью в решениях даже тогда, когда дело и обвиняемый существовали лишь в виде задачи, назначенной наставником. Может статься, сказывалось дурное прошлое, невзирая ни на какие епитимии и многолетние исповеди, тяготеющие над совестью мастера Гесса. Из-за чего там, где любой другой думал дважды, прежде чем заключить виновен, он размышлял четырежды. И теперь... Читая особенно подробные протоколы судебных заседаний, не оставляющих сомнений в своей неправедности, Курт временами отрывался от строчек, пережидая приступы бессильной злости и раздражения, успокаивая себя мысленными картинами тех мучений, которым, вне всякого сомнения, теперь подвергаются те, кто когда-то нагло прикрывался именем всего того, что должно быть свято и правдиво. Когда беситься и раздражаться, Курт устал, он начал упражняться в разборе дел по начальным данным. Прочтя лишь обвинения и сообщения о свидетельствах, пытался сходу определить. Сначала, является ли это обвинение верным, а в случае, когда это было известно достоверно, виновен ли подсудимый. В точку майстер-инквизитор попадал в пяти случаях из семи. Однако же, одергивал он сам себя» когда снова выяснялось, что его рассуждения оказались верными. Это в спокойной обстановке, бездавляющей над душой ответственности, когда от ложного вывода зависит многое. Читал Курт быстро, однако за полтора месяца пересмотрел немного. Из библиотечной комнаты он уходил, когда ранние зимние сумерки сгущались во тьму и мешали видеть буквы. Свеча на столе, которую он пододвинул к окну, Так и стояла все полтора месяца. Новенькая, не тронутая. Отложив чтение, Курт торопился в выделенную ему комнату. Ворчащий Бруно зажигал светильники, устанавливал их на стол и уходил. Подопечный майстра инквизитора стал пропадать практически каждый вечер спустя пару недель после прибытия в Кельна, возвращаясь поздно или вовсе под утро порой разя пивом, едва ли не еще из-за закрытой двери. Корт ни о чем не спрашивал. Отчасти он был рад, что редко видит человека, общение с которым сопряжено для него с такими душевными муками. А когда представился шанс переменить комнату общежития на другую, разбитую на две крохотных, но все же раздельных, он им воспользовался. Вышло это как-то невзначайно когда к концу января, истомившись от безделья, Курт в буквальном значении слова вцепился в первое же подвернувшееся дело, хотя и было видно сразу, что кёльнским инквизиторам снова, как выражался Ланс, подкинули пустышко. Свидетельство поступило от мальчишки 12 лет сообщившего, что его околдовал сосед. Парень врал. Это Курт видел безо всякого расследования. Слишком знакомы были и тон голоса, и взгляд, и убеждающее невинное выражение лица. Все это господин следователь мог видеть несколько лет назад, наблюдая за тем, как отникиваются от своих провинностей, пойманные за руку курсанты Академии. В том числе и он сам. Кроме всего прочего, больно уж нелепы были выдвинутые обвинения, Мальчишка явно повторял услышанное когда-то от старших. Дела подобного рода лет 50 назад были явлением довольно частым, и о них рассказывалось на каждом углу. При приближении соседа, парня 26 лет, неприятного, склочного и наглого, но невиновного как младенец, мальчишка кидался на землю, странным образом падая при этом лишь на относительно чистое места, изгибаясь и корчусь. За обеденным столом сжимал кулаки так, что не мог взять ложку. Однако стоило среди блюд появиться сладостям, и одержание странным образом пропадало бесследно. Так называемое дело было расследовано в течение трех часов, из которых полчаса ушло на беседу с матерью подозреваемого Она забрасывала майстра-инквизитора рассказами о невиновности и безгрешности ее бедного мальчика, который почти все время разговора стоял в стороне, глядя на дознавателя с пренебрежением и ковыряя ногтем в зубах. Вырваться от слова охотливой Матроны Курту удалось с величайшим трудом, когда сетования и просьбы перетекли в обещание «не забыть и отблагодарить». Ещё час был потрачен на расспросы соседей и обыск в доме подозреваемого, как исполнение необходимых предписаний и для очистки совести. Уже на собственном опыте, господин следователь постиг, сколь неожиданно может завершиться то, что начиналось как проверка сплетни, поначалу кажущейся глупой и малозначащей. Завершилось расследование в доме обвинителя – Выставив его родителей за дверь, Курт усадил мальчишку напротив на расстоянии полувытянутой руки и долго, с подробностями, со смаком, рассказывал о том, как умирают те, чья вина в подобных прегрешениях бывает доказана. То ли мальчик имел особую ненависть к соседу, и душ его грела именно картина его страшных мук, то ли он просто оказался черстводушным, как говаривал наставник Курта в своих проповедях. Однако спустя четверть часа нравоучений майстер-инквизитор понял, что всякая попытка воззвать, если не к состраданию, то хотя бы к совести этого мелкого мерзавца бесполезна и пропадет в туне, даже если угробить на это весь день. Не прерывая общего хода рассуждений, Курт перешел к живописанию ощущений повешенного, стараясь не пренебрегать подробностями. Завершив свой рассказ упоминанием о том, что за лжесвидетельство можно приговаривать к подобному роду кары, начиная с 12 лет. Одарив воспитуемого многозначительным взглядом, майстер-инквизитор добавил, что доказать он и лжесвидетельство довольно несложно, оборонив невзначай поздравление с недавно исполнившимся 12-летием собеседника. Мальчишка разом утратил нагловато равнодушное пренебрежение к наставлениям господина следователя, также ненароком поинтересовавшись, что ждет свидетеля, который признает, что мог и обмануться в своих обвинениях. услышавшее заверение в том, что виселица в таком случае отменяется, он промямлил, что желал бы пересмотреть свои показания. Провожая маэстро-инквизитора к двери, родители, не слышавшие разговора и глядящие на притихшего отпрыска с обеспокоенным подозрением, робко спросили, что им следует делать, чтобы избежать в будущем приступов одержимости у любимого чада. Не сдержавшись, Курт буркнул «выпороть как следует» и, позабыв проститься, отправился писать отчет. На следующий день у дверей приемной его поджидала матушка оправданного – в слезах благодарности и с намерением сдержать слово и отблагодарить майстра-инквизитора. Негневная отповедь, невежливые отказы и попытки втолковать, что была лишь исполнена работа, которую упомянутый майстр-инквизитор обязан исполнять. На нее не подействовали, и, будучи изгнанной, Матрона вернулась вновь на следующий день. Отказаться от корзинки пирожков с мясом Курт не смог. В глазах этой женщины подобное бесчинство выглядело бы вовсе преступлением, несравнимым по жестокости ни с чем из известного ей. Преобдрённая матушка Хольц, проявив поразительную осведомлённость, посчитала на то, что майстеру инквизитору приходится ютиться в одной комнате с помощником, в то время как он ведь человек молодой и собственная комнатушечка, хоть самая малая, просто необходима. В чём она Рада будет помочь. Уже поняв, что подношений дороже пирожка господин следователь не примет, Матрона предложила сдать комнату, по цене вполне сходной, чтоб не сказать ничтожной, в особенности для нынешнего Кёльна. Взглянув в просящие глаза, Курт не решился отказать сразу, и смотреть жильё для виду. Однако узнав, что по цене одной комнаты получает фактически две, «А значит, и возможность избавиться от необходимости видеть физиономию своего подопечного минимум два раза в день». Махнул рукой и оплатил два месяца вперед. Одарив таким образом избавителя, Матрона, однако же, не успокоилась, и временами сидящего в архиве Курта вызывали вниз, в приемную, где обнаруживалась матушка Хольц со все теми же пирожками или подобными этому блюдами приправленными причитаниями над страшно вредоносным распорядком дня майстра-инквизитора, тоже перешедшего в категорию «бедных мальчиков». Ланс, для которого слова «запретная тема» и «тактичность», похоже, были пустыми звуками, за спиной родительной Матроны строил нарочито умильные рожи, а после, ничтоже сумняшися, уписывая принесенную снеть, со смешками сообщал Райзе, что сиротка обзавелся мамашей, упоминая онова, присутствующего здесь же, в третьем лице. Все тот же Ланц в один из смурных февральских вечеров неожиданно пригласил младшего сослуживца в свой дом. Из учтивости Курт предпочел не отказываться. Явившись в назначенный час, он с удивлением узнал, что нагловатый, по временам хамский циничный Дитрих в домашних стенах является тихим, и предупредительным мужем, краснеющим перед собственной женой, при малейшем, даже шутливом, упреке с ее стороны. Из обрывков мельком услышанных разговоров, из недосказанных фраз за столом, Курт вывел, что идея позвать к ужину одинокого сослуживца принадлежала именно ей, бездетной женщине сорока с небольшим которая, дай ей волю, наверняка запеленала бы майстра Гесса и стала бы кормить с ложечки. Именно за ужином, впервые за два месяца совместной службы, Ланс потребовал снять перчатки. Понимая, что тот отчасти прав, что он нарушает некоторые приличия, Курт все же прикословил, норовя отшутиться но когда дальнейший диспут показался ему излишне острым и не стоящим уже таких неприятностей, он все-таки обнажил руки, уставясь на Ланса с требовательным ожиданием и почти вызовом всем своим видом вопрошая, но доволен хозяйка дома смешалась, тут же припомнив, что где-то в соседней комнате ее ждет безотлагательное дело, Ланс не моргнув и глазом просто качнул головой. Ничего себе! как это тебя угораздило? Я ношу их для того, чтобы меня об этом не спрашивали. Не слишком кротко отозвался Курт, снова затягивая руки в тонкую кожу. Ужин прошел напряженно. Лишь ближе к полуночи, когда хозяйка отошла ко сну, покинув их наедине с пивом, разговор, возвратившийся все к той же теме, все-таки наладился. Без доскональностей, Половина из коих относилась к категории «секретно» для внутреннего пользования, а половина была просто слишком неприятна и слишком еще свежа в памяти, чтобы говорить об этом. Корт поведал историю своего первого дела, увенчавшегося столь досадным образом. Ланс не стал изображать сострадающих вздохов, а лишь передернул плечами. «Бывает», что странным образом напряженность сняла. «Мне...» сообщил сослуживец, глядя в сторону, в недра полыхающего очага. «Шестнадцать лет назад тоже довелось поглядеть на эту часть нашей службы, что называется, изнутри. Какой-то ублюдок ночью швырнул в окно факел. Мерзко было, скажу. Главное, что я до сих пор так и не знаю. За что? И кто это сделал? — То есть как? — переспросил Курт Ошарашина. — Всеобщеизвестно что ни одно покушение на представителя конгрегации за последние тридцать лет не осталось безнаказанным. Верно. Это общеизвестно. Стало быть, это неправда? Ланс пожал плечами, одаривший Курта снисходительной усмешкой, и вздохнул. Как посмотреть? Того, кто поджег мой дом, взяли, допрашивали и казнили. Как и принято за покушение на инквизитора. Живьем и над углями. Однако дело в том, что он не имел против меня, как это принято говорить, ничего личного, а был нанят кем-то. Но вот кем осталось неизвестным. Слишком тот грамотно скрыть ничего. Может, он врал, пытался избежать наказания. Думал, смягчат? Сослуживец усмехнулся снова. Так что у Курта свело зубы. Поверь, после того, как я спрашивал, если у него остались еще силы врать, ему можно было б в ноги поклониться за стойкость. Так вот и думай, как полагать, наказан был посягнувший на жизнь следователя или нет? А ты теперь, стало быть, огня шугаешься? Спросил Ланс внезапно, не меняя тона. И Курта вздрогнул. Откуда ты это взял? Сослуживец засмеялся, пихнув его кулаком в бок. «Абориген, я все-таки следователь. Кое-что соображаю. Ты уходишь из архива, когда начинает смеркаться. Свечой ни разу не попользовался. Когда идешь по коридору, мимо факелов проходя, делаешь шаг в сторонку. Сейчас сел подальше от очага, хотя в доме у меня, надо сказать, не жарко. Когда Марта поставила на стол светильник, Ты отодвинулся и косился на него все время ужина. Я все раздумывал, к чему б это? Теперь понятно. Не говори никому. Кисло усмехнулся Корт, отведя взгляд. Засмеют. Буду нем, как могила, торжественно заверил тот, и на следующий день в подробностях проболтался Райзе. Зима прошла муторно и скучно. Бруно все так же продолжал исчезать неведомо куда. Курт все так же занимал себя изучением архива. Теперь вечера в доме Ланса стали довольно частым явлением. Ни от одного приглашения он не отказывался. Во-первых, при всей своей бесцеремонности Дитрих был все же интересным собеседником. А во-вторых, в купе с пирожками матушки Хольц эти ужины помогали неплохо сэкономить на пропитании. К концу февраля Курт почувствовал, что, невзирая на зимнюю пору, начинает зацветать. Сам себе он стал напоминать лук, затопленный когда-то паводком. Оставшаяся в низменностях вода застоялась, недвижимая и сонная. И на зеркальной поверхности принялись нарождаться вязкие комочки тины. Когда, пробудившись однажды утром, он вообразил себе утро следующего дня, а после – еще одного И еще такого же, спустя неделю, месяц, полгода. Курт не слишком любезно сдернул одеяло с Бруна, без задних ног спящего в соседней комнатушке, и непререкаемым тоном повелел одеваться. Притащив сонного и продрогшего подопечного во внутренний двор двух башен, он снарядил Бруно кинжалами, сыскавшимися в оружейной и едва ли не час гонял его по площадке, а лишь после этой разминки ощутив, наконец, что жизнь вокруг не остановилась, а в венах течет все-таки кровь, а не зеленая болотная вода. Ланс и Райзе, услышавшие звон, вышли полюбоваться и долго еще следили за тренировкой, один с пристальной внимательностью, другой с явным осуждением. Не отметить, что Бруно сдерживает натиск противника с трудом, при том, что натиск время от времени делается нешуточным, было нельзя. От этого Курт избавиться, как ни силился, не мог. Даже когда ему мнилось, что все обиды прощены, что все позабыто, стоило им сойтись в единоборстве, и он начинал понимать, что прилагает немалые усилия к тому, чтобы не ударить всерьез. Если не лезвием, то хотя бы рукоятью, локтем, кулаком, коленом... От того, что Бруно ни разу не пожаловался, молча снося эти избиения, становилось совестно, отчего Курт злился на себя самого и парадоксальным образом еще более на своего подопечного. Порой он начинал помышлять о том, что такая безропотность не в характере брона, что во всем прочем он «экуус сором рекусанс». Примечание. Лошадь, сбрасывающая всадника – Латынь. Конец примечания. Все чаще приходило в голову, что подобная тактика поведения была присоветована ему отцом-бенедиктом, решившим таким образом принудить своего духовного сына воззвать к своим христианским добродетелям. Спустя неполный час Ланс призвал прекратить тренировку. Как показалось Курту, проникшись к избиваемому некоторым состраданием. Отобрав у Бруна клинки, Дитрих повел плечами, вставший напротив, и кивнул. «Ну-ка, оставь парня в покое и испытай свои академические выкрутасы с настоящим бойцом!» За время последующих нескольких минут Курт не раз поминал добрым словом изводившего его кардинала. Противником Ланс оказался серьезным. Недостаток изысканных приемов он с успехом восполнял точным, быстрым и сильным исполнением приемов заурядных, обыкновенных для кинжального боя. Однако победу одержал все же выпускник. Как верно было им замечено, Месье Сфорца приема предпочитал грязные до циничности, деятельно проповедуя их полезность курсантам. В конце концов, как упоминал не раз, все тот же кардинал, Задача будущего инквизитора не состоит в том, чтобы научиться выстаивать по два часа в схватке. Главное умение, которому следователь конгрегации должен научиться – обезоружить, обездвижить или убить как можно больше противников на единицу времени. «Надо же!» – усмехнулся тогда Райза, помогая Лансу подняться с утоптанного мокрого снега. Академист-то знает, за какой конец ножа держаться. Ланс просто одобрительно хлопнул Курта по плечу, а подопечный посмотрел с сожалением. Видимо, он ожидал, что старший следователь сумеет отомстить за его страдания. С того дня упражнения во внутреннем дворике двух башен стали неизменными. Ланс проникся нешуточным азартом, торжествуя почти по-детски всякий раз, когда младшему сослуживцу случалось проиграть. Наконец он таки вынужден был признать, что Академия выпускает в мир не лишь псалмопевцев, неспособных состязаться с настоящими следователями. Причислять к разряду «настоящих» самого Курта он, однако же не спешил. Весна в этом году пришла рано. И свой двадцать второй день рождения господин следователь встретил ясным, тёплым мартовским днём. Ланс Райзе, наткнувшись на него поутру в башне, пожелали здравия и счастья. А на вопрос, откуда им стали ведомы такие подробности его биографии, невозмутимо пожали плечами. «Бумаги твои прочли, конечно». Мгновение Курт размышлял. Следует ли ему оскорбиться на подобное бестактное вторжение в собственную жизнь?» но лишь махнул рукой. Ни один, ни другой просто-напросто не поняли боевого возмущения. Эти двое исповедовали один довольно парадоксальный или напротив, логичный для инквизитора принцип в жизни: ни лесанки, ничего святого, который, как заметил он со служивцем, те должны выбить в камне над дверью главной башни Друденхауса. На исповедь к Керну Курт старался не частить. Ему все казалось, что тут полагает новичка либо несерьезным, либо неискренне кающимся. Его выслушивал всегда молча, разражаясь порой вздохами в равной мере тяжкими при упоминании разной серьезности прегрешений, не злоупотребляя учениями. По сему вместо легкости после беседы с ним Курт ощущал досадное раздражение каковое оставлял его скоро и словно бы нехотя. Сегодня он добросовестно выслушал богослужение в Кёльнском соборе, однако в часовню Друденхауса на исповедь не собирался. Вообще говоря, старшие сослуживцы тоже не блистали тягой к частому покаянию предмайстерам-оберинквизиторам, предпочитая выяснять свои отношения наедине с Создателем. «Это принципиально глупое!» Положение вещей. Курт слышал это от Райзы далеко не в первый раз, равно как и от Ланса. Он и сам время от времени выговаривался на ту же тему, понимая вместе с тем, что от частых повторений ничто не изменится. Инквизитор не может и не должен рассказывать о своих тайнах, пусть хоть и личных, сослуживцу. Священник от конгрегации должен быть постоянно при каждом отделе, И «Именно священник, с которым мне не приходится вместе исполнять мою службу. К чему моему коллеге знать, о чем я думаю и чем занимаюсь?» «А я вот и без исповедей знаю, о чем ты думаешь», — хмыкнул Ланс. «И чем при этом занимаешься, догадываюсь, временами даже с кем? Я-то хоть не женат? Эй!» Повысил голос тот, приподняв кулак к лицу сослуживца. «Ты меня не злословь при молодом поколении, еще подумают не весь что. Я образцовый семьянин и кристально чист в помыслах». «Ну, разумеется!» Откликнулся райзе покривившись в усмешке. И Пол обернулся, встретившись взглядом с Куртом, шагающим чуть позади. «Учись, академист!» Может, статься и ты достигнешь такой совершенности духа, просветленного божественным благоволением. зная себе, твори, что желаешь, а помыслы при том будут чистые и непорочные. Давай, и старого друга, не стесняйся, зато у тебя полная гармония, все помыслы приведены в соответствии с деяниями». Слушать пререкания сослуживцев Курт вскоре перестал. Сдержав шаг, он наблюдал за небольшой процессией чуть в стороне. Эту довольно миловидную девицу в сопровождении двух оживленных дам и двух же угрюмых вооруженных мужчин, сидящую в седле расслабленно и непринужденно, он заметил еще в церкви. Судя по столь внушительному эскорту, по одеяниям самой девицы и ее прислуги, а также при взгляде на то, как приветствовали ее встречные горожане, Дамочка была из непростых. «Эй, абориген!» Повысился голос рядом. И под ребра довольно ощутимо откнулся кулак. Курт вздрогнул, обернувшись к Лансу недовольно. «Рановато започивал!» «Не мешай парню!» Проследив его взгляд, усмехнулся Райзе. «Он предается целомудренным помыслам!» Ланс что-то ответил однако слов курт не расслышал девица полуобернувшись скользнула взглядом по их компании задержавшись на его лице с любопытством и в голове она миг стала пусто и жарко помедлив еще мгновение она легко подтянула повод завернув коня к ним ианс растянув улыбку и изобразивший почтительный поклон проговорил едва слышно не шевеля губами изнежилась «В церковь верхом!» «Доброго дня, госпожа фон Шонборн!» Тут же повысил голос он, когда наездница остановилась в нескольких шагах. «Вас давно не было видно на мессе!» Ты улыбнулась, открыто, непосредственно, одарив Дитриха благожелательным взглядом глаз цвета первой весенней фиалки. И пустота в голове вспыхнула снова, сковав мысли. Курт внезапно перестал замечать окружающее, видит только эти глаза, эту улыбку и тонкую золотистую прядь, невзначай выбившуюся из-под невесомой ткани покрывала. Допрашиваете меня, майстер-инквизитор!» Пустота мыслей заполнилась этим голосом, ровным и певучим. И впервые за последние месяцы Местный говор не показался таким уж раздражающим косноязычным. Когда же заговорил Ланс, эти звуки напомнили святотатственный вопль осла во время богослужения. «Как вы могли подумать обо мне столь дурно, госпожа фон Шанборн? Призываю вас понять мое беспокойство. Мы не имели удовольствия видеть вас всю зиму». «Словом, вы желаете знать, майстер-инквизитор, удостаивалось ли я участия в необходимых службах, верно?» Перебил это тихо засмеявшись, и торжественно кивнула. «Да, все необходимые требы были исполнены в моей замковой часовне. Если вам желательно знать, от чего я не являлась в Кёльн, вы просто могли бы спросить об этом откровенно?» Тогда я бы ответила вам, что этой зимой мое здоровье значительно пошатнулось, и я едва могла подняться с постели. Вы удовлетворены? Не сочтите наше усердие неуважением к госпожа фон Шонборн, — вмешался Райзе. Служба вынуждает временами задавать весьма обидные вопросы. В самом деле? Она улыбнулась еще веселее, почти озорно, склонив к плечу голову майстр инквизитор как вы полагаете, если бы я всю зиму просидела над ужасными запретными гримуарами, часть вызвать в наш грешный мир жутких богопротивных созданий? В ответ на ваш вопрос, я бы вам об этом сказала?» «Не знаю». Без смущения, улыбнувшись в ответ, пожал плечами тот. «Сказали б?» «Всего вам доброго, господа дознаватели!» Вновь засмеялась дама, разворачивая коня. Стражи бросили на инквизиторов уничтожающий взгляд. Служанки негодующий. Аланс посмотрел в удаляющуюся тонкую спину с аппетитом. Вот кого я бы с удовольствием исповедал, произнес он неспешно и, обернувшись к приятелю, подмигнул. Хотел бы я знать, что она повествует нашему святому отцу. Я бы предпочел допросить. Со смаком возразил Райзе. «С обыском!» А вот академист сражен повал. «Что, Гессе, весна пришла?» Курт с усилием отнял взгляд от светлого затылка впереди, видя, что молчаливый Бруно, стоящий за его плечом, скрывает глумливую ухмылку. Стараясь не замечать откровенной насмешки в глазах сослуживцев, он кивнул вслед удаляющейся процессии. «Кто это?» «Ну, это просто непростительная невежественность!» С издевательской улыбкой протянул Ланс. «Почти полгода в Кёльне, и не знать нашу прекрасную госпожу. Мы имели счастье лицезреть фальцграфиню Маргарет фон Шонборн, к тому же племянницу рейнского герцога Рудольфа фон Аусхазена» двоюродную племянницу князя-епископа Кёльнского, владельцу того большого и страшно дорогого дома, мимо которого ты идешь в Друденхаус, а также не слишком большого по сравнению с замком дяди-герцога, но также дорогого замка с хорошими землями неподалеку от Кёльна, наследство от покойного мужа. Она вдова, уточнил Курт, и райзер расплылся в улыбке. «Вдова. Хотя для таких, как она, больше подходит вдовушка». «Для каких?» Тот вздохнул. Тяжко, словно бы младший сослуживец был нерадивым и непонятливым учеником, никак не могущим осознать простых истин. «Парень. В двадцать лет вдовами не бывают», — пояснил он с расстановкой. «В двадцать лет...» Бывают одинокой женщиной, познавшей уже, к слову сказать, некоторые жизненные удовольствия. И Есть основания ее в этом подозревать? Ланс расхохотался. Так оглушительно и бесцеремонно, что Курт поморщился. Абориген что? На суде? Какие к Богу основания? Здесь несложная логика. Она уже три года как в одиночестве. И по ее глазам не скажешь, чтобы наша сиятельная госпожа-графиня относилась к тем девицам, что во вдовстве замыкаются в часовне и предаются раздумьям о женихе небесном. Мало ли чего нельзя сказать по глазам. Впервые за сегодняшнее утро разомкнул губы Бруно. Лэнс согнал с лица улыбку, глубоко, едва не до поклона, кивнув. «Понимаю». Твоих чувств я затронуть не хотел. Однако же, в отличие от тебя, наша девочка утратила невозлюбленную половину и вступила в брак не по симпатии, а по дядиному повелению. Тот нашел жениха, подходящего, по его соображениям, для нее. Сам условился о приданном сроках месть венчания обо всем. Своего суженого она видела до свадьбы от силы раза три. «Дядя?» Переспросил Курт. «Почему дядя, не отец?» «А в этом абориген у вас с красоткой много общего. Ей было лет двенадцать, когда отец скончался. Матери она вовсе не видела, умерла в родах. Вот только с дядей ей посчастливилось более, чем тебе. Отец ее умер внезапно, особого завещания составить не успел, посему герцог остался владельцем его части наследства». «Персукцессионас» Примечание. «В порядке наследственной передачи» Латынь. Конец примечания. К его чести надо сказать, что до свадьбы племянница ни в чем отказов не знала. На преданное он не поскупился. Это помимо того, что ей полагалось по закону в момент вступления в самостоятельную жизнь. Да и жениха подобрал не из своих приятелей, которые, надо сказать, пороги обивали, Жених, конечно, казался мужчиной видным, о нем много благородных дам слезы проливала. Кроме богатства и титула, не слишком большая разница в возрасте, уживчивый нрав и слава дамского угодника. Вместе они прожили чуть больше, чем полгода, после чего однажды зимой господин Пфальцграф изволили загулять в трактире допоздна и сверзиться со ступеней в непотребном виде. Долго потом пытались подробности заметь но слухи, они ведь не спрашивают, они приходят и все об этом не говорят, но все знают. По сему отвечай на твой вопрос. Не особенной любви, ни долгой привычки у нее к мужу не было, зато показать ей, что надо получать от жизни, он успел. Ergo. Имеем дамочку в соку, одинокую, неглупую, красивую и, выразимся благопристойно, опытную. Курт выслушал монолог Ланса молча, глядя вперед, туда, где скрылась за поворотом прекрасная всадница. И чувствуя затылком, как Бруно смотрит на него с сочувствием и насмешкой. Райза склонился к младшему сослуживцу, нарочито внимательно заглянув в лицо, и ободряюще похлопал по плечу. «Дерзай, академист, у тебя есть шансы. Кем бы ты ни был до своей академии, сейчас ты принадлежишь к сословию, которому все они, ин универсу, в пупок дышат. Уделить тебе внимание ей вполне допустимо, не уронив достоинство родовитой вдовушки». А уж залезть в постель к молодому, симпатичному инквизитору, грезит каждая вторая. Примечание. In universo. В общем, латынь. Конец примечания. Слышали бы горожане доброго Кёльна? Усмехнулся Курт. Что проповедует их инквизитор? На согрешение подстрекаешь. После исповедуешься? Легкомысленно передернул плечами Райза. «На крайний случай могу продать индульгенцию. В цене сойдемся». «Я подумаю». Отстраненно улыбнулся он, прислушиваясь к тому, как тихо уходит отцепенение, рожденное взглядом фиалковых глаз. Чувство было до этой минуты неведомое, странное, поселяющее в душе смятение от того, что никак невозможно было решить для себя. Следует ли всеми силами пытаться от него освободиться или, напротив, вериться ему без оглядки? Воздух, лишь подступивший весны, еще недавно казавшийся мерзким и промозглым, стал вдруг теплым, пропитанным солнцем и запахом негрязных улиц от алого снега и земли, отогревшейся и ожившей. Обо всем этом было не раз слышно и прочтено». Но до сей поры Курту казалось, что подобные трансформации есть измышления стихотворцев, которые пользуют все влюбленные от недостатка собственной фантазии, когда необходимо высказать предмету воздыхания нечто располагающее. Всем существом теперь ощущалась неестественная двойственность. Кровью, сердцем, мыслями майстер-инквизитор пребывал вдалеке будто какая-то часть его так и продолжала идти следом за светловолосой красавицей. И вместе с тем все те же мысли наблюдали, отслеживали каждое возникающее в нем чувство, разъясняя рассудку, что во всем виновны, прав райзе. Весна – внешняя приглядность предмета внезапных желаний и, собственно, желание как таковое, порожденное долгой воздержанностью. Рассудок же подсказывал, что может статься, влечение его к этой женщине поумерилось бы, не будь она столь интригующе недоступной. Быть может, она даже забылась бы почти тут же, оставшись в памяти лишь образом и словами «приятная девица», каковых было сказано походя вслед многим уже много раз в этом городе. Но этот взгляд, брошенный в его сторону и задержавшаяся на нем чуть дольше, чем из любопытства. Это было, словно бы природная, не ручная птица, сама по себе, не призванная и не подманенная зерном, сорвалась с ветки и ненадолго уселась на руке. И хотя все тот же рассудок пояснял, что дело тут более, в лесном внимании высокой особы, каковым Курт не бывал избалован прежде. Половина его существа все старалось отыскать в этом взгляде намек на обещание. «Не потопни в желаниях, абориген!» Оборвал его мысли Ланс уже серьезнее, и Курт почувствовал, как щеки заливает краска. «От того, что не по зубам, лучше держаться подальше!» Отвернувшись, Курт лишь молча убыстрял шаг, глядя в землю и всеми силами пытаясь заставить свою вторую, рациональную часть взять главенство над той, что призывала не слушать ни чужих советов, ни самого себя. Весна обушевала в синем, как альпийская река, небе, отражалась в водах Райна и окрашивая его в подернутую дрожащей рябью синь в кронах деревьев, налитых соком. Даже в каменных улицах Кёльна, сквозь запах слякоти, с трудом, едва-едва, но все более настойчиво прорывался аромат весны. Весна смешала мысли, расстроила чувства и лишила покоя. Весна набирала силу, отнимая их утомящегося от скуки и тоски следователя». Дни в архиве стали казаться изматывающие, унылыми и лишенными смысла. Курт подолгу сидел теперь над раскрытыми листами протоколов, глядя в строчки и ничего не видя, или смотрел в распахнутое окно, подперев голову ладонями. В первый день встречи с графиней Маргарет фон Шонборн ощущение двоякости собственной души ушло, и уже следующим утром, проснувшись, И прислушавшись к себе, Курт уверился в том, что вместе с первым впечатлением отдалилось и чувство, и в последующие два или три дня все более успокаивались и дух, и тело. Но вдруг все вернулось. Нежданно, словно ливень в разгар лета. Однажды ночью просто открылись сами собою глаза, и сон, при одном воспоминании о котором начинали гореть щеки, ушел внезапно. И без остатка, уступив место ненужным мыслям и тщетным желаниям. До утра Курт просидел на скамье у окна, смотря на круглую, безупречно ровную луну, не понимая, отчего так притянуло его взгляд бездушное светило. И понимая, каким тривиальным и смешным показалось бы все происходящее ему самому и еще неделю назад... С той ночи покоя не стало, хотя надо заметить, что Курт был далек от того, что суровые проповедники зовут дьявольским томлением, а стихоплеты всеразличного толка — любовной горячкой. Он не терялся в окружающем его мире, не пропускал мимо слуха обращенные к нему вопросы и смог бы, будь в том нужда, провести богословский диспут по силе своих знаний но вот желания отвечать на вопросы, всматриваться в мир или спорить не было. Курт не спешил более в Друденхаус, как прежде, спозаранок. А по дороге к башням, проходя мимо двухэтажного каменного дома за глухой оградой, мимовольно замедлял шаг, часть разглядеть движение за узкими окнами, едва виднеющимися над кромкой камня. Возвращаясь в свое жилище. Стараясь, чтобы идти уже в сумерках, он всякий раз облегченно переводил дыхание, видя, что в том окне, где однажды удалось разглядеть белокурую головку, горит огонь. А стало быть, Маргарет фон Шонборн не вернулась в отдаленный замок, а все еще здесь, недоступная, но близкая. Бруно, поначалу наблюдающий за ним с насмешкой, все более начинал поглядывать настороженно. Сочувствие в его взгляде превратилось в откровенное опасение. И однажды вечером, глядя на то, как Курт лежит неподвижно, уставясь в потолок, посоветовал. «Знаешь что, сними себе девку и угомонись, наконец. Смотреть больно!» Подопичному он тогда не ответил ни слова. Но сам себе, взяв в кулак остатки воли, повелел собраться. «Следователь должен жить логикой». С расстановкой думая каждое слово, мысленно напомнил себе Курт. Если чувства тянули в пучину фантазий, то разум, логика говорили об их бесплодности и потому бессмысленности. Разум все говорил и говорил, и его противостояние чувствам длилось до поздней ночи, когда, наконец, чувства сдались с тяжким боем не погибнув, но сложив оружие и уступив место расчету. Расчет же был прост. Итогом его терзаний станут разочарования и новые муки, отнимающие силы и способность исполнять службу как должно, а стало быть, лишающие его существования смысла, прежде всего, для самого себя. Перемены, случившиеся в нем, были заметны и ему самому. Когда, проснувшись утром, Курт не ощутил того непременного желания тотчас собраться и пройти мимо заветного дома. И Бруно, смотрящего на него теперь с некоторым удивлением и долей подозрительности, и Лансу, которая, дарив его пристальным, оценивающим взглядом, внушительно шлепнул ладонью по спине. Но «Ну, слава богу, продышался абориген!» «Вовремя!» займемся-ка теперь делом